Прощание. Жилище Лёнчика находилось в таком старом доме, что, увидев это обшарпанное строение о трех этажах в первый раз, люди предполагали найти внутри что-то вроде бомжатника с тараканами. Марк знал, что впечатление обманчиво. Ленчик выбрал это место, потому что окна квартиры выходили на обводный канал. Имелся даже балкончик со столиком и двумя креслицами. Это было основное преимущество. Ведь нет ничего лучше, чем посиживать на балкончике с баночкой пивка и наблюдать за снующими по воде катерками с беззаботными туристами. В квартире также имелись две большие комнаты с высоченными потолками, приличная сантехника и кухня с огромным холодильником, полным пива и банок с разносолами, присланными заботливыми родственниками. Ленчик вообще был ужасно хозяйственным, И даже будучи волком-одиночкой с ненормированным рабочим днем, свою холостяцкую берлогу любил и обустраивал. Марк немного посидел на кухне, пытаясь залить в себя немного пива, в надежде расслабиться. Потом плюнул на это дело и улегся на диване, закутавшись в плед. Он был уверен, что не уснёт. И провалился в сон, не успев додумать ни одной даже коротенькой мысли. «Агата». Это было первое, что он произнес про себя проснувшись на утро. Марк посмотрел на часы 8. Через час начнется первый послепраздничный рабочий день. Сотрудники его фирмы уже садятся в свои машины, чтобы выехать со своих загородных датчик. А он даже представить себе не может, чем будет заниматься на работе. Марк резко поднялся и пошел в душ. Вода освежила, но рабочего энтузиазма не прибавила ни на юту. Он сварил кофе, поглядывая на часы, и позвонил Агате. Теперь он знал ее номер. Он долго слушал гудки в трубке, рассвирепел и, прыгнув в машину, помчался на гороховую. Марк ворвался в квартиру, уже готовый прибить первого, кто попадется. Попалась только Агата, и он сходу наорал на нее за то, что она не берет трубку. Она не возмутилась и не оправдывалась, просто сидела на диване и смотрела на него. Марк испугался. Он сбросил пальто на пол и сел рядом. «Марк, я уезжаю». «Зачем?» «Глупый вопрос. Не находишь?» «Нахожу, но все равно не понимаю». Агата глубоко вздохнула, поднялась и ушла от него в дальний угол. «Ты все прекрасно понимаешь. Все закончилось, и я могу вернуться домой. Мама ждет, работа тоже. Моя жизнь там». Марк поднялся и подошел. Твоя жизнь. А моя? Моя где? Где-то в другом месте? Отдельном от тебя? Какие же они синие, его глаза. Не голубые, а именно синие. Сейчас они горят возмущением, а от того еще прекраснее. Агата закрыла глаза, чтобы не видеть и не умереть от любви к нему прямо тут, на этом самом месте. Его губы коснулись, ее век, потом щек, шеи. Целоваться с ним, чувствовать его руки на плечах, спине, бедрах, зарыться пальцами в густые волосы, любить его, отдаться целиком, полностью, без остатка. На свете не может быть ничего лучше и желаннее. Но именно этого делать нельзя. Неправильно. Их разделяет сейчас так много всего, что великая китайская стена по сравнению с этим просто картонная прокладка. Агата уперлась руками ему в грудь. Он остановился тяжело, дыша. «Я не могу. И знаю, что ты будешь жалеть. Потом. Пусти, пожалуйста, а то я сломаюсь. Агата, Марк, я люблю тебя. Хочу, чтобы ты знал. Я люблю тебя очень сильно. Поэтому должна уехать сейчас. Не могу объяснить, просто чувствую. И не говори, что ты тоже меня любишь». «Сейчас не говори. Я ослабею тогда, а мне нельзя. Прошу тебя, уйди». Оставшись одна, Агата долго стояла у окна. Шел снег, легкий и пушистый, какой-то утешающий. Хотелось заплакать, но глаза были сухими. На следующий день она купила большие ножницы. Решив, что так будет проще, заплела косу, чтобы отрезать все на раз». Даже попробовала, но ничего не вышло. Стало очевидно, ножницам эту толщину не осилить. Она тщательно расчесала кудрявые пряди и посмотрела. Волосы всегда воспринимались как нечто отдельное от нее самой, вроде школьного рюкзака. Тяжело, надоело, а никуда не денешься, надо носить. Она привыкла не любить свою гриву и всегда мечтала от нее избавиться. Сегодня... Это наконец случится. Глядя в зеркало, Агата словно на его увидела веселые кудряшки, наставшие необыкновенно легкой голове. Почувствовала, как прохладно стало открытой шеи. Это была другая Агата. Новая и чужая, что ли. Бабушка, мама и Марк будут ждать ту старую. Думать о ней, представлять, любить. Это новое была сама по себе. Она хотела этого? Хотела или нет? Все это ерунда на постном масле. Чушь, фигня и сопливый бред. Громко сказала она своему отражению и схватила ножницы. Лезвия хищно щелкнули. Она с силой сжала их и засунула в ящик. Оказалось, отрезать старое нелегко. Да и надо ли? Рано утром Агата собралась и поехала к отцу Дмитрию. Храмы всегда стоят на возвышении, поэтому ярко-синие с золотыми звездами купола были заметны издалека. Значит, храм в честь Богородицы. Служба уже шла. Агата купила свечи, встала у двери и слушала. Голос у батюшки низкий и густой. Маленький хор подпевает красиво. Отец Дмитрий стал читать символ веры. Прихожане подхватили охотно и дружно. Агата очнулась, когда стали прикладываться к кресту. Подошла. Отец Дмитрий посмотрел внимательно. Она и не заметила, что по лицу текут слезы. После разговора с батюшкой стало легче. Он проводил ее до ворот и перекрестил, не думая о жизни худо. Она — милосердный дар. Не стоит залезать в окоп и начинать от всех отстреливаться. Живи радостно, люби, благодари Господа». Отец Дмитрий оглядел окрестности, посмотрел на тихую агату и вдруг удивил. Бернард Шоу сказал, что надо просто гулять по цветущему лугу и наслаждаться природой, но не забывать о ядовитых змеях, которые прячутся в изумрудно-зеленой траве. «Так и делай». Она уехала дневным поездом. Муся уехала вместе с ней.